«Кто надеется на Господа, тот блажен» Из притчей царя соломона Новый знакомый Настасья добралась до вокзала, купила в кассе билет в нужном направлении и проследовала на перрон, ибо до прибытия поезда оставалось 15 минут. Времени было предостаточно, чтобы приобрести журнал с занятными историями, не скучать же ей всю дорогу. А книгу, которую приготовила с собой, отвлеклась и забыла на столе. Рассеянная. Вот куда ведёт излишняя поспешность, — сердилась она на себя. Дорога оказалась дальней, купе предназначалось для четверых пассажиров, но почему-то двое не явились, и напротив неё оказался молодой мужчина представительной наружности. Высокий, худощавый, одетый с иголочки. Сразу видно, что аккуратист. Попутчик, поправляя пенсне, всё время читал какие-то документы и делал пометки. Периодически он менял папки, доставая новые из портфеля. Его внешний вид соответствовал чиновнику идеально подходил служителю закона. Аккуратно уложенные волосы цвета вороньего крыла. Сосредоточенный, глубокий, изучающий взгляд тёмно-синих глаз. Утончённые черты лица говорили о происхождении — Напряжённое выражение глаз мыслящего человека, изучающего в тексте приковавшую его фразу, не позволяло мужчине отвлекаться. На нём идеально сидел строгий костюм, белоснежная сорочка, позолоченные запонки на манжетах. На передней планке пиджака внимание Анастасии приковал орден. Позднее она узнает, что получен знак отличия был за рискованную, очень успешно проведённую операцию. Носил мужчина его по особо торжественным случаям, а поскольку молодой человек возвращался из Москвы, Настасья предположила, что вызывали попутчика к высокому начальству. Ещё внимание девушки приковали холёные руки молодого человека с аккуратно отполированными ногтевыми пластинами. «Мужчина и такой аккуратист!» — подметила она. Девушка не могла избавиться от гнетущего напряжения, неизвестность пугала. Её не покидали тревожные мысли. Место, где находилась усадьба, для неё совсем незнакомое, желательно было бы кого-то расспросить. Вечером проводник принёс чай в серебряных подстаканниках с дольками лимона и вежливо поинтересовался. «Барышня, и вы, господин хороший, желаете что-нибудь к чаю?» «Любезная, а что вы можете предложить?» — спросил попутчик, опередив Настасью. «Горячие сдобные булочки только что испекли на кухне ресторации, конфеты сосательные, несколько видов пирожных имеются. Что желаете?» «Мне, пожалуйста, две булочки. Одну сейчас к чаю, вторую на завтрак», — попросила Настасья. «Будет сделана, барышня». «И мне. Будьте добры, булочки к чаю и тоже две», — заказал мужчина. «Сию минуту принесу». «Будьте добры, получите деньги», — протянула ему Настасья. «И у меня примите», — следом за ней расплатился мужчина. Проводник пересчитал деньги, махнув головой в знак согласия, убежал, чтобы вскоре вернуться с подносом. На нём красовались две десертные тарелки с румяными, ароматными и пышными булочками. Их щёчки блестели, и застывшая капля сиропа так и манила. Служивый расстелил сложенные конусом белые полотняные накрахмаленные салфетки на маленьком столике рядом с пассажирами. Одну тарелку со стаканом чая пододвинул к Настасье, вторая адресовалась её попутчику. «Благодарю вас», — сказала девушка и опустила в стакан кусочек сахара, серебряной ложечкой хорошенько размешав его в чае «Приятного вам аппетита, господа», — пожелал проводник и удалился. благодарю ответила Анастасия. «Думаю, барышня, настала пора нам познакомиться», предложил попутчик, аккуратно помешивая чай в стакане. «Вы так считаете? Почему бы и нет? Дорога предстоит дальняя, так и заскучать можно. Хотя я взял с собой всю документацию, чтобы работать в пути, но и отвлечься немного не помешает. К вашим услугам Михаил Платонович Хромов». Он приподнялся, склонив голову. «По профессии сыщик и изредка выполняю задания в чине статского советника. Иногда приходится совмещать», — отрекомендовался пассажир. «Очень приятно. Настасья Даниловна Мордвинова. В недавнем прошлом выпускница Петербургского колледжа, но коренная москвичка. И мне очень приятно познакомиться с вами, барышня. Как это вам доверили две должности, не имеющие между собой ничего общего?» поинтересовалась она Всё до безобразия просто. Сыщиком я стал по призванию и после завершения учёбы в университете. А статским советником бываю крайне редко, когда подменяю отца. Он в последнее время очень хворает, просит помочь. «Вы хороший сын. Похвально», подчеркнула Настасья. «Стараюсь, но не всегда удаётся. Занят очень. Скажите, а кто это у вас в корзинке? Заметили? Мой талисман. Он со мной с раннего детства». «Я его очень люблю. Дружок отвечает мне взаимностью и предан». я «Забавно. Ящер-талисман. Самый лучший». «Да-да», — прогундосил мужчина, скептически относясь к услышанному, но больше к этой теме не возвращался, переключившись на более приятную. «Булочки действительно горячие, сдобные и вкусные. Попробуйте, мне понравились. Утром закажу ещё». Если вы голодны, можете съесть мою. Мне одной вполне достаточно. Я ем немного и с талисманом поделилась. Благодарю за предложение. Заметил он у вас ручной. Да, именно так. И мой лучший помощник. Мужчина не стал развивать тему. Он с недоверием относился к экзотическим животным. Думаю, вы еще проголодаетесь. Если же я действительно не дотерплю до утра, схожу в вагон-ресторацию и куплю. «Как угодно», — ответила Настасья, переложила вторую булочку в бумажный пакет и опустила в саквояж. Переставила посуду на поднос, который по забывчивости или чрезмерной занятости оставил проводник. Рядом уложила салфетки. «Вижу, вы любите порядок?» «Так приучено с детства». «Вещи должны знать свое место», — говорил мой батюшка. «Проводник, наверное, забыл забрать или чрезмерно занят. Отнесу ему». Она поднялась с сиденья, подхватила поднос и направилась к двери. Мужчина наблюдал за ней и про себя отметил. «Какая фигурка у девушки!» «Все при ней!» «И личико нежное!» «Природная красота!» «Никаких белил, румян!» «Интересно, она замужем?» И сам себе ответил. «Не похоже!» Пока попутчик размышлял, Настасья успела вернуться, достала из саквояжа журнал и, набросив на себя шаль, принялась читать. а сыщик продолжал рассматривать её, что-то про себя подмечая и размышляя. Но она, зачитавшись, не обращала на него никакого внимания. Позднее, подобрав под себя ноги, прикрыв их одеялом, так с журналом в руках и заснула. Рано утром её разбудил проводник. Он пришёл поинтересоваться, не нужно ли что пассажирам. «С добрым утром, господа!» «И вас с добрым утром», — ответил ему мужчина. Он давно не спал, изучая документы. Анастасия в сонном состоянии была неразговорчивой. Разбудил служивый вас. Я не дома, а он на работе, не обязан подчиняться моему расписанию. Всё же, как дорога утомительна. Не могу согласиться с вами, но спорить не стану. Работать надо. Благодарю за заботу. Я почти проснулась. Сейчас встану, умоюсь, и всё придёт в норму. Посмотрев в окно... Мужчина сказал, «Ещё несколько часов и будем на месте. Вы в гости едете?» Поинтересовался попутчик, поглядывая на неё через пенсне. «Нет, вступаю в наследство. Никогда не была в ваших краях. Неожиданно получила завещание. Поверенный посоветовал поехать, осмотреться на месте, если не понравится выставить имение на продажу. У нас в Москве хороший добротный дом. Я не особо заинтересована переезжать». Продадите. Молоденькой девушке деньги не помешают. Мало ли на что понадобится. Я не гонюсь за длинным рублем. Мне родители оставили наследство и скоро сама начну трудиться. Не так давно завершила учебу в колледже. Да-да, вы говорили. Так вы дипломированный специалист? Так молоды, а все успели. Я рано поступила в гимназию. Всегда стремилась к знаниям. Мой папенька был ученым-археологом, и маменька преподавала словесность. Я в них пошла. Поэтому в колледже была отличницей, несмотря на то, что младше всех по возрасту. По какой специализации, позвольте полюбопытствовать, завершили учебу? Славянская словесность, письменности классическая филология. Собственно, как и маменька, она всю жизнь преподавала. Достойный выбор. Мне по душе. Буду детей учить. Желаю вам успехов. Благодарю.